От резкого, давно забытого движения вниз ее сразу затошнило. Организм отвык от обычных самых простых движений. Сразу закружилась голова. Перед глазами поплыло. Рита застонала и, закрыв глаза, прислонилась лбом к холодному покрытию стенки лифта. Вдруг она сразу почувствовала прикосновение, будто чужая ладонь погладила ее по спине. Как тут может быть кто-то в лифте? Рита резко вздрогнула и обернулась. Перед ней уже в серо-синем пространстве стоял Макс. Она сразу же поняла, что опять вернулась. «Ритка, ты здесь?» «Привет, Макс!» Экскурсия закончилась. Я снова тут. В это возвращение она не паниковала, словно изначально знала, что окажется опять здесь. И это всего лишь было вопросом времени. Будто она вышла на недолгую прогулку, а теперь пришла назад. Вернулась домой, так сказать. Рит, парень теребил ее за плечи, что с тобой, что там было, рассказывай. Чего ты такая, что там? Там все как обычно, все там хорошо без нас, все живы-здоровы. Я так ждал тебя. Зачем? Спокойно спросила Рита. Тебе было скучно? Ты чего такая? Немного обиженно произнес Макс. Я пойду прогуляюсь. Рита прошла по ряду вглубь, а Макс удивленно смотрел ей вслед. Сил после перемещения прибавилось. Чувствовалось, что реальный мир подзарядил ее, словно она была устройством на аккумуляторе. Она бродила по уже знакомым и затертым до дыр своим зрением, как у кошки, коридором. Окружающие из подлобья посматривали ей вслед. Рите было понятно, что местные жители прекрасно знали о ее очередном исчезновении. но все молчали и ничего не спрашивали. Только поглядывали на нее, будто боялись что-то спросить. Вдруг ее кто-то тронул за плечо. Она медленно повернулась. Это была девушка из бара. Рита давно уже знала, что девушку зовут Лиза. «Как там?» – девушка умоляюще смотрела ей в глаза. «Там все хорошо. Мы все выберемся. Рано или поздно выберемся, я все узнала». «Как узнала?» – Лиза удивленно улыбнулась. «Пока это секрет», — на ходу сочиняла Рита. «Но мы все отсюда скоро выберемся. Мы там все есть, живые и невредимые. Я сама все видела. Так что, Лиза, собирай вещи, скоро домой». «Правда?» — девушка изумленно смотрела на Риту. «А когда?» «Пока не знаю. Отдыхай пока и жди». Лиза оживилась, в глазах у нее будто что-то засветилось, и она стояла, словно задумавшись, какие вещи нужно собирать для возвращения домой. Рита продолжила прогулку. Она прекрасно осознавала причину своего унылого тягостного состояния. Это был Макс. Грызло чувство, не похожее на обычную ревность. Оно было гораздо хуже. Тоска усилилась в тысячи раз. И внутри продолжало находиться все то же состояние. Пустота. Никак. Девушка понимала, что ситуация в ее теперь странной жизни действительно непонятная. И сам Макс, попавший сюда, так же, как и она, не по своей воле, был совершенно ни при чем, что продолжал жить там какой-то обычной человеческой жизнью. Решил в конце концов жениться на какой-то ему знакомой и любимой девушке. Что до сих пор непонятно, существуют ли они там все-таки на самом деле, но внутри было тягостно от этих новых жизненных новостей. Рита прокручивала телефонные разговоры, которые только добавляли очередные вопросы. Почему ее никто не видел? Почему в квартире все осталось в неизменном виде? Почему в этот раз она даже не ощутила былой радости от попадания назад домой? Она побродила и все-таки подошла к лежащему к ней спиной Максу. «Макс!» тут развернулся и сразу же обнял Риту. «А я уж думал, что ты теперь ко мне никогда не подойдешь!» Он гладил ее по спине. «У тебя было такое лицо, когда ты вернулась? Что, -что там такое случилось? Рассказывай!» Давай начнем с тебя. С меня? удивился Макс. Да, я опять позвонила тебе. Макс с огромным интересом и восхищением посмотрел на Риту. В глазах читался немой вопрос. Он будто застыл ловил не то, что каждое слово, а каждую букву. Ну, короче, я дозвонилась. Трубку взяла твоя мама. Мама, Макс восхищенно замер. Рита рассказала начало беседы и потом добавила. «А еще, Макс, у меня для тебя хорошая новость. Неужели я был дома, и мы с тобой разговаривали?» Глаза парня округлились от ожидания новостей из реальной жизни. «Не, мы не разговаривали. Тебя не было дома. Ты вообще там больше не живешь». «Как это?» «Ага, я тоже так спросила. Мама сказала, что ты женился». «Что?» «Ага, мне тоже так хотелось сказать». медленно продолжила Рита. «Но твоя мама сказала, что ты женился и уехал вместе с женой в вашу новую квартиру». «Что? Я даже могу сказать тебе имя твоей жены». «Прикольно!» – Максим выглядел очень удивленным и изумленно вслушивался с нескрываемым интересом. «Мама сказала, а не с Верой». «Вера?» – Макс вдруг сделался очень серьезным. «Вера? Мы с ней поженились?» «А ты что, знаешь, кто это?» «Ну да, это моя девушка, бывшая». «Макса, почему ты никогда не говорил, что у тебя была девушка?» «Ты что, попал сюда и сразу это забыл?» Возмутилась Рита. Теперь, когда Максим подтвердил эту информацию, стало окончательно понятно, что просто так она бы это сама не придумала. Пазл сошелся и внутри заныло еще больше. «Да что о ней говорить, мы же расстались». «Да похоже, что вы не совсем расстались». «Да этого не может быть», – продолжал спорить парень. «Она вообще уехала в другой город продолжать учебу. Мы не общались, мы даже не созванивались». «Значит, ваша любовь преодолела все преграды и расстояния». Рид, Макс потянулся к девушке. «Так вот в чем дело». «Да не, и не только в этом. Просто как-то это все непонятно». И меня там будто нет, а вроде есть. Все это уже так... Рит, я сам ничего не понимаю. Ты чего, обиделась на меня? Я без понятия, что там происходит со мной. Я вообще только от тебя это все знаю. Да ладно, я тоже все понимаю. Ты ни при чем. Да и мы с тобой ведь даже там не знакомы. Это здесь мы друзья. Рит, ну какие мы друзья? Мы уже гораздо больше давно, чем друзья. Просто тут так все непонятно. Я давно хотел сказать тебе, что если бы мы отсюда выбрались, мы бы там обязательно нашли друг друга и уже были бы вместе. Никогда бы не расставались. Никогда. Но ну, чего говорить впустую, когда мы здесь, а не там. Ну, теперь ты женат. Да брось ты. Непонятно все это. А может, ты и сама там замуж вышла? Что у тебя там? Рита рассказала парню всю информацию, которую она успела получить за кратковременный визит. Максим внимательно слушал, ловя каждое слово, а потом добавил. «Ничего не понятно. Никто тебя толком не видел, а на улицу ты так и не вышла». «Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Да и моя женитьба». Рита видела, что глаза Максима все-таки заблестели. Появился какой-то интерес к жизни. Он о чем-то думал постоянно, будто проваливаясь куда-то. Рита понимала, что он представляет свою настоящую жизнь, теперь семейную. И ей становилось еще хуже. Ладно, я пошла. Диалог становился просто невыносимым. «Рит, но ну я вижу, что ты обиделась. Ты чего? Чушь все это?» Макс потянулся обнять девушку. «Ну то, что мы там есть, конечно, надеюсь, не чушь, но то, что я...» Рита перебила. «Макс, да я с одной стороны понимаю все. Ты меня не обманывал. И сам не знаю, что там да как. Ну как-то уже невозможно вот это все. А ты...» Я просто привыкла, что ты рядом, будто мы вместе уже и на всю жизнь. Мне так казалось, само собой. Я не обижаюсь, мне просто тошно. Я приду в себя потом, но пока мне не очень, так скажем, хорошо. А ты мой друг, Макс. Я ничего не забыла. Давай, пока. Девушка развернулась и пошла к себе, будто не замечая, распростет для объятий рук Максима. Было просто погано внутри и хотелось прекратить этот тяжелый разговор. Прибыв на свое законное место, она послушно закрыла глаза. Память, как подколодная змея, услужливо подсунула множество картинок из семейной жизни Макса. С огромным трудом, отогнав неприятные мысли, Рита вспомнила подругу Ларису из далекого города Мужа, с которой она там очень тесно общалась. Почти перед своим отъездом Рита приехала в гости попрощаться с бутылочкой вина и тортиком. В квартире стоял обычный голдеж. Картина была одна и та же. Шумящие трое маленьких детей, лежащий на диване муж Борис и растрепанная Лариса, пытающаяся справиться со всей этой оравой. Рита не так себе представляла свою собственную семейную жизнь. Она видела себе ее более уютной, меньшую по количеству членов семьи и себя она тоже видела по-другому. Лариса являлась почти ее ровесницей, но к своему тридцатилетию уже имела троих детей. Сама она напоминала женщину уже пожилую, оплывшую и всегда растрепанную с пучком на затылке. Такой же расплывшийся муж постоянно лежал на диване, во всяком случае по вечерам, и только иногда выходил на кухню, на которой они обычно располагались поболтать, за очередной бутылочкой пива, а иногда чашечкой кофе. Шум, гам, постоянный беспорядок в квартире. Рита недоумевала иногда, где Лариса берет силы поддерживать этот семейный очаг. Но эта пара, казалась, несмотря на постоянные проблемы с деньгами, болеющих детей, будто были очень счастливы, будто все им было нипочем. Перед отъездом подруги расположились на кухне, и Рита рассказывала о уже собранных вещах, колких неприятных диалогах с уже бывшим мужем, недовольный надменный вид в свекрови и будущих планах. Рита кивнула на привезенную бутылку дорогого вина, но Лариса отмахнулась. «Ты чего?» — недоуменно спросила Рита. — За отъезд. Я твое любимое привезла. Специально заехала, купила. Подруга опять махнула рукой и, что-то жуя на ходу, снова бросилась в комнату на крики разгулявшихся детей. Лежащий на диване отец этих трех ребятишек имел свойство не обращать внимания на детскую сутолоку и всегда делал вид, что дети чужие и не имеют к нему никакого отношения. Лариса что-то там порешала с ватагой своей ребятни, и, заходя в комнату, сказала, «Редка у меня тоже новости». «Какие?» Лариса развернулась к ней спиной и что-то помешала на плите в маленькой кастрюльке. Потом вдруг резко повернулась и встряхнув волосами и вытянув руку вперед, как восторженный поэт, находившийся на сцене театра, громким голосом стала декламировать. «Ух ты да ах ты! Разохались вы! Недовольные вы, безголовые мы!» Все сложное просто, простое сложно. Инструкции снова забыты, увы. Нарушив запреты, опасно скосившись, увидев знаки, сказав «пронеси», мы, будто проверив градус везения, заехали снова на две полосы. Рита сначала не поняла, к чему это представление и куда они могли заехать, если у них даже нет машины, но потом сообразила, о каких двух полосках идет речь. «Вот оно что». «Эффектно я сообщила тебе о своей новости?» подмигнув, спросила Лариса. «Очень. И что делать будете?» «Рожать», также спокойно ответила Лариса. Будто прибавление к трем имеющимся детям еще нескольких было само собой разумеющееся в их семье. На кухню вышел Борис, одетый, как обычно, в социалистические, отвисшие на коленях треники и майки-алкоголички. «Борь», обратилась к мужу Лариса. Я редко похвасталась про наше пополнение. «Правильно. Вино будешь? Мне ж нельзя теперь!» – улыбалась Лариса. «Буду!» – громко пробасил муж. «Наливай, Ритка!» Они выпили по бокальчику, и Рита в это время недоумевала. В этой семье намечался четвертый ребенок. Она боязливо посматривала на малюсенькую двушку, в которой те жили. на ободранные стены без ремонта, на детей, которые выбегали на кухню и постоянно чего-то требовали. Свои собственные проблемы сразу показались ей мелкими и незначительными. Родители малышни будто ни в чем не бывало радостно обсуждали новость, а Рита с трудом представляла себя в роли мамы четверых малышей и женой вот такого всегда радостного непонятно от чего Бориса. Сейчас та семейная история почему-то стала выглядеть совсем по-иному. Рита вдруг представила Макса на месте такого же вот мужа в другой незнакомой квартире, а рядом его новую жену, а потом уже рядом с ними, кричащих и визжащих малышей. Внутри все сжалось. Появилось чувство, похожее на страшную зависть к этой простой семейной картинке. Несмотря на то, что в этом сером пространстве обычных чувств не было, кроме нудного, томительного и тоскливого состояния, Она реально почувствовала нестерпимую душевную боль. «Если бы я не переместилась, я бы, наверное, умерла», – мелькнула в голове. Опять предательски полезли воспоминания о семейной жизни. Сейчас Рита вспомнила, как нежно поглаживал жену тот самый Борис, как постоянно они перебрасывались шутками, простыми и примитивными, но так понятными им обоим. Вспомнила большое фото на стене, где семейство позировало на отдыхе со странными выражениями лиц. Каждый представитель этой большой семьи кривлялся как мог. Тогда фотография напоминала ей странные кадры из несмешного фильма. Теперь же от этих воспоминаний ей стало еще хуже. Макс. Он также ездит на природу. И также корчит рожи на камеру, которую держит в руках его жена. Его жена Вера. А может, он уже ждет пополнения там, в реальной жизни? Ей казалось, что внутри разрывается сердце или то, что от него осталось. Рита предприняла попытку отвлечься от грустных мыслей. Получалось это плохо, и она опять вспомнила Ларису, но уже совсем в другом сюжете. До знакомства с ней Рита практически не употребляла нецензурные слова вслух. Только исключительно мысленно. Ей они казались чужеродными и выглядящими неуместно и нелепо из уст молодой женщины. Но Лариса считала иначе. Выслушав очередную печальную историю из семейной жизни Риты, обычно после выпитого бокальчика вина она прикуривала сигарету, глубокомысленно затягивалась и, чуть прищурившись, произносила одну и ту же фразу. «Это все хуйня!» и сразу делала небольшую паузу вроде точки в конце предложения. Она произносила это всегда очень серьезно. И самое странное, что после этого бранного выражения и словаря пьяницы-матершинника Рите сразу становилось легче. Будто вместе с этой фразой Лариса взмахивала волшебной палочкой и по ее мановению все проблемы исчезали. Причем каждый раз это средство работало безотказно. Рита сначала недоумевала и даже сама пыталась несколько раз произнести с той же тональностью эту волшебную фразу, Но у нее после произношения эффекта не наступало. Только Лариса ведала этим секретом. Казалось, это был ее личный шифр сверху, посланный небесами для разрешения самых сложных проблем. Рита даже иногда в шутку думала, что владея так мастерски загадочной наукой произношения нужного нецензурного слова, то и точно все будет нипочем. В тот самый вечер перед отъездом они засиделись допоздна. Лариса уже уложила детей, И Рита рассказала ей о болевших проблемах с бывшим мужем и о неминуемом отъезде домой. Та, так же, как и обычно, глотнув горячего чая вместо сигареты, глубокомысленно изрекла волшебную фразу. «Это все хуйня!» Потом добавила через паузу. «Все у тебя будет хорошо, Ритка. Всему свое время. Вот у меня, видишь, вот так сложилось», – А наткнула пальцем в спящего мужа. «А у тебя будет свое счастье!» Все будет гуд. Опять после произнесенных волшебных слов Рите сразу полегчала. Жизнь показалась ей интересной, доброй и удивительной. Она даже сразу подумала, как же она будет жить у себя в родном далеком городе без всесильной подруги, если опять захандрит. В груди опять сильно заныло. Пора отдыхать, здесь нужны силы, напомнила она сама себе о необходимости отдыха. Дни потянулись своей безжизненной чередой. Все абсолютно то же самое, без новых событий и ответов на вопросы. В один из бесконечных полярных местных космических дней, как обычно, услышав знакомый треск в голове, она собралась занять уже знакомое спальное место. Навстречу ей приближался Макс. «Ритка!» – он выглядел чересчур возбужденным для этих мест. «Глянь, что у меня написано!» Он ткнул ей в руки устройство. Рита сначала очень удивилась. Вместо знакомой прозы про приближение лица, на экране прибора светились какие-то предложения. Она уже давно ничего не читала в местной библиотеке, и теперь, чтобы разобрать несколько слов, с усилием пыталась сообразить, что же там написано в устройстве Макса. Вдруг у нее самой запищал прибор на поясе. Она уже машинально по привычке стала подносить прибор к лицу для сканирования, но Макс отвел ее руку. «Рита, глянь, у тебя то же самое написано». Девушка вглядывалась в буквы. Макс, видя ее усталое лицо и такие крайне медленные и неловкие движения, загалдел. «Давай я тебе прочитаю. Пожалуйста, последуйте в блок С. Комната 7». «И все? И что это? Ничего не понятно». «Глянь, все, как и у меня», – Макс возбужденно затараторил: «Только у меня комната номер двенадцать. Пошли, такого никогда не было». К ним стали подходить другие жители этих мест, поглядывая на свой экран. В том числе подошел и Павел. «Вы тоже получили?» «Да, у тебя что написано?» Макс взглянул на устройство Павла. «Ага, то же самое, только комната другая. Ну что, пойдем?» «Пойдемте». Рита еле-еле передвигала ногами. Пока она телепалась рядом, Макс заботливо поддерживал ее под руку. «Паш, а кому-нибудь еще такое пришло?» по пути спросил Макс. «Да, многим. Я пока к вам шел, многие засуетились». «А где этот блок С?» «Все трое вдруг остановились». «Ай, правда». Павел обескураженно смотрел по сторонам. «У нас нет никакого блока С». «Опаньки!» Макс тоже растерялся. «А куда же мы пойдем?» «Ребят, пойдемте искать», еле выговорила Рита. Раз написали, значит, где-то он есть. Может, возле бара? Вот тот серый, он и есть. Они двинулись к серому квадрату. Там было все как обычно. Макс, увидев бармена Мишу наверху в баре, спросил: "А ты когда-нибудь слышал про блок Ц? Чё глупости спрашиваешь? Понятия не имею." Все растерянно озирались по сторонам и смотрели друг на друга. У всех на устройствах продолжали пищать почти одинаковые указания. Миша, тебе что-нибудь пришло на устройство? Мне нет, но девчонкам в баре пришло, они уже куда-то ушли. Про блог не спрашивали. Молодые люди пошли дальше, озираясь по сторонам. Пойдемте к библиотеке, может там, предложила Рита. Из рядов с кроватями продолжали выходить и озираться молодые люди. Многим пришло то же самое сообщение. Рита увидела и соседку Лену, с которой они практически никогда не разговаривали, и ту самую девушку из бара, Лизу. Все перешептывались и оглядывались по сторонам. «Пойдемте к библиотеке», — повторил слава Риты Макс. Толпа медленно побрела к выходу. Дверь выходила в небольшой коридор, где находились еще два выхода — в столовую и библиотеку. Больше никаких дверей в помещении не существовало. Молодые люди толпой медленно брели вперед. Рита топала вместе со всеми. Некоторых подняли с отдыха, и они также еле передвигались. Равнодушные и спокойные лица. Никакого особого интереса в глазах практически ни у кого не было. Рита вдруг подумала, что они все вместе напоминают узников какого-то концлагеря из старых фильмов про войну. Но даже там у людей наблюдались разные эмоции. Здесь все было одинаково. Равнодушные лица, безжизненные глаза. «Опа!» – Павел вдруг с удивлением ткнул куда-то в сторону. Рита повернула голову и рассмотрела еле заметную небольшую дверь в стене маленького коридора. На двери висела еле заметная табличка. Блок «С» значилась на ней. «Макс, откуда она взялась? Ее же здесь не было». «Я вижу. Ну что, пойдем? Может, нас там уничтожат?» «Давай, пошли. Нас уже уничтожили». Рита плохо соображала, что делать и зачем туда идти. Все переминались ноги на ногу и тупо разглядывали появившуюся дверь. Павел выглядел бодрым и оживленным. Походило, что именно он успел отдохнуть и набраться сил. Он сквозь толпу прошел к двери, приблизил прибор, дверь пискнула. Павел нажал на ручку и прошел внутрь. Все потихоньку двинулись вперед, с опаской поглядывая друг на друга и послушно потопали за ним. Рита шла медленно, держа за руку рядом идущего Макса. «Макс, спасибо тебе за все!» «Ты чего со мной прощаешься?» Парень сжал ее руку. «Ну, мало ли! Все будет хорошо, вдруг все изменится, к лучшему!» Рита переступила порог и сразу зажмурилась. Яркий свет резанул по глазам. В этом новом блоке было невероятно светло. Еле присмотревшись, она увидела громадное помещение, похожее на спортзал в ее родной школе, только в несколько десятков раз больше. В отличие от места их обычного пребывания, здесь существовали стены, пол и потолок. Все напоминало огромный офис многоэтажного центра, только этажные перегородки отсутствовали. По периметру располагалось множество дверей, а чуть выше виднелись стеклянные кабинки, похожие на комментаторские будочки. Еще здесь был будто свежий воздух. Рита, вдохнув, его оживилась, внутри сразу появились новые силы. «Рита, похоже, нам нужно найти номера комнат», — дёрнул её за руку Максим. «Вон твоя, смотри», — он показал в сторону одной из них. «А моя вон». Он ткнул пальцем куда-то дальше. «Пока, Макс. Надеюсь, мы ещё встретимся где-нибудь». Макс сжал её руку, они обнялись и прошли к двери с цифрой семь. Пикнул замок при приближении устройства Риты. Парень нажал на ручку, и девушка сделала шаг вперёд. Сзади дверь сразу закрылась. «Здравствуйте, Маргарита Игоревна!» Сразу прозвучал незнакомый мужской голос. Рита опять зажмурилась. Здесь было еще светлее. Еще ощущалось большее количество воздуха. Девушка оживала с каждой минутой. Внутри даже просыпался какой-то живой интерес к происходящему, который постепенно вытеснял жуткое тошнотворное состояние. серая и мрачное, как помещение, в котором она пребывала в последнее бесконечное время. Девушка огляделась по сторонам. Она находилась словно в самом обычном офисе. Стандартная темная мебель, стулья, стол, пластиковые белые панели, а прямо перед ней стоял широкий длинный офисный стол. Перед ней сидели двое мужчин. Она никогда их раньше не видела. Одному из них на вид было лет 30-35, другой выглядел постарше лет 40-45. Оба коротко стриженные, одетые в белые рубашки. Они походили на обычных секьюрити. Маргарита Игоревна, вы нас слышите? Повторно обратился к ней один из мужчин. Да-да, я вас слышу. Это хорошо, присаживайтесь. Несмотря на стандартную обстановку офиса, Рита все ощущала по-другому. Она как-то иначе все видела, а свой голос практически не узнавала. Там, где они жили, он звучал тихо и сразу растворялся в сером вакууме. Сейчас же звучал легко и непринужденно. Даже произносить слова стало проще. «Может, чаю?» – заботливо предложил мужчина, который был постарше. «Можно кофе?» – вдруг попросила Рита. В голове пронеслись такие обыденные паузы из офисной работы, которые они с коллегами заполняли кружечкой кофе или чая. Рита дома всегда пила чай, а на работе почему-то любила кофе. «Да-да, конечно», – засуетился мужчина. «Кофе, да, кофе. Есть и кофе. Сейчас». Мужчина жестом что-то показал рядом сидящему сотруднику. Тот резко вскочил и выбежал за дверь, которая располагалась за их спинами. Только сейчас Рита заметила, что в кабинете два выхода и не окон. Она подняла глаза, но светильников не увидела. В кабинете свет разливался, будто ниоткуда. Через секунду мужчина занёс кофе и подтолкнул рукой поднос с кружкой в сторону Риты. Поднос заскользил по гладкому покрытию стола. Кофе немного разлилось, но Рита ловко его подхватила. Правда, вкуса напитка не ощущалась. Но сама обычная офисная обстановка кабинета и мужчины, будто живые и настоящие, уже радовала. Ощущение от прикосновения к горячей кружке, шероховатая поверхность подноса – все опять же было бутафорским, но интерес к жизни увеличивался с каждой секундой. Рита с новым, давно забытым удовольствием, выпила безвкусный кофе, а мужчины в это время молча, не проранив ни слова, наблюдали за ней. «Спасибо», – поблагодарила Рита. «Маргарита Игоревна, как себя чувствуете?» – поступил следующий вопрос. Рита повела плечами. Она затруднялась сейчас оценивать ситуацию. «Вы нас хорошо видите?» – девушка кивнула. «Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Игорь Иванович», – продолжил мужчина постарше. «Я ваш личный куратор. Мои указания требуются выполнять в точности, внимательно слушать и выполнять». Рита недоуменно кивнула. Мужчина продолжил. «А это мой помощник, Андрей Витальевич. Он будет помогать мне и вам. Нас можно называть просто по именам. Как вам удобно. Вы запомнили наши имена?» Девушка опять кивнула. «Да. Давайте приступим к делу. Итак, ваше задание...» Мужчина начал разговор так просто, по-деловому, Будто похожие совместные диалоги происходили уже давно, Ирита была прекрасно осведомлена, что вообще тут происходит. Но мужчина, как ни в чем не бывало, продолжал дальше. Через некоторое время вы будете перемещены в тело другого человека. Задание простое требует минимальную подготовку. От вас требуется выучить речь, которую вы будете говорить от имени мужчины, и с выражением ее прочитать перед публикой. Рита молчала и только удивленно моргала ресницами. Из всего вышесказанного она не поняла абсолютно ничего. Но новая ситуация, новая обстановка и новое состояние, в которое она попала, казались живыми, будто настоящими и реальными, и вселяли надежду избавиться от жуткой одинаковости происходящего. Дышалось необычайно легко. В голове было спокойно и тихо, без нудного отрезка и шума. Рита продолжала внимательно слушать. «Теперь подробнее», – продолжил все тот же мужчина постарше. «Так как это будет ваше первое перемещение, вам необходима небольшая подготовка. Перемещение будет происходить за несколько минут до пробуждения объекта. Поза должна быть статичной для лучших показаний параметров. Вы, Маргарита Игоревна, окажетесь в теле другого человека. Вы должны быть к этому готовы. Через некоторое время, согласно плану, вас повезут на служебном автомобиле в определенное место». куратор продолжал четко диктовать задание. Там вы выступите, не вы, конечно, вы выступите вместо объекта, в тело которого вы будете перемещены на время задания, а после вас отвезут домой. Это займет не так много времени. После вернетесь опять по ранее запланированному графику назад и вам будет необходимо в той же комнате, в которой вы проснетесь, опять занять статичное положение для перемещения уже назад. Вот и все, что от вас требуется. Вам понятно задание? Куратор Игорь Иванович вопросительно смотрел на Риту. Да, замечательно. Еще. На ваше запястье будет спроецировано специальное устройство, которое поможет вам сориентироваться. При повышении температуры в зоне запястья левой руки вы увидите либо необходимую команду, либо отчет времени от 0 до 10 в обратном порядке. Как только вы увидите первую цифру 10, Вам нужно будет занять спокойную статичную позу, то есть замереть и несколько секунд пребывать без движения. Вам все ясно? Да. Неясно Рите было вообще ничего, только примерный смысл стал проясняться. Но ей так хотелось чего-то другого, любой ценой, лишь бы не возвращаться обратно. Она готова была выполнять любые задания. Замечательно, похвалил ее куратор. «Необходимая речь будет зафиксирована на вашем приборе в виде бегущей строки. У вас будет время ее выучить. Займитесь этим». «Где я буду учить? Я вернусь обратно?» Рита решила задать мучивший ее вопрос. От мысли, что она вновь увидит темно-серый вакуум, становилось тоскливо до невозможности. «Нет, вы будете оставаться в блоке», — Рита выдохнула. «А сейчас вы пройдете небольшой курс обучения риторики с нашим специалистом». Игорь Иванович приподнялся, выглянул за дверь и кому-то там махнул рукой. В кабинет зашла женщина. Взрослая, лет пятидесяти, она немного растерянно озиралась, будто не понимала, что ей надо делать и куда садиться. Она суетилась, поглядывая на мужчин. «Инна Владимировна, присаживайтесь!» Куратор указал на стол, стоящий напротив Риты. Девушка заметила, как у женщины трясутся руки. Она держала несколько листков бумаги с написанными словами и нарисованными картинками. Женщина присела. «Пожалуйста, начинайте!» Игорь Иванович встал у нее за спиной. «А куда мне говорить?» Вдруг спросила она. «Вот сюда!» Мужчина ткнул пальцем в сторону Риты. «Прямо сюда! Можете начинать!» Женщина подняла глаза на Риту. Взгляд ее был изучающий словно испуганный. Весь вид выражал нервозность и беспокойство. Анна несколько минут пыталась поудобнее усесться, а Рита в это время сохраняла молчание. Для того, чтобы речь звучала убедительно, Инна Владимировна начала обучение. «Вам требуется...» Дальше она стала описывать, как нужно выступать для аудитории, какие слова употреблять чаще, как расставлять акценты в предложениях и показывала правильные жесты. Постепенно женщина освоилась, и Рита заметила, что та явно является профессионалом в своей области. Она четко и понятно все излагала. Рита чувствовала себя школьницей на уроке опытного педагога. Женщина много рассказывала, потом продемонстрировала позы, жесты и, наконец, села обратно на стул. Все присутствующие молчали. «Маргарита Игоревна, вам все было понятно?» «Да», – опять послушно кивнула девушка. Женщина опять заговорила. «Основная ваша задача – это убедить слушателей. Речь должна быть внятной и понятной окружающим». «Да-да, она все поняла», – вступил в разговор Игорь Иванович. «Давайте попробуем». Прибор, висевший на поясе, запищал. Рита достала устройство и увидела вместо стандартной надписи двигающиеся строчки слов. Мужчина добавил. «Вам необходимо встать, занять позу, о которой вам рассказывала Инна Владимировна, и попробовать прочитать текст, соблюдая все вышеизложенные требования». Рита встала из-за стола, чуть отклонилась назад, приподняла руку, как учила женщина. и стала читать с выражением бегущий текст. «Хорошо, очень хорошо», – похвалила ее женщина. «Только голос ниже. Вы будете говорить от лица мужчины. Вы не должны говорить по-женски, а наоборот, грубее, по-мужски, убедительно. Давайте еще раз. И чуть отклонитесь в сторону, подбородок выше. Ваше лицо должны видеть. Мимика доброжелательности». К тому же вы должны демонстрировать уверенного в себе человека. Рита еще раз зачитала текст, послушно учитывая замечания. «Очень хорошо», – опять похвалила ее женщина. «Поработайте над тоном голоса и над тем, как произносится каждое слово, четко и уверенно. Все знаки препинания должны быть на своих местах, и вами обязательно учитываться. Особенно восклицательный знак». Женщина опять показала рукой, что Рита может еще раз попробовать. В написанной заранее речи говорилось о современном новом жилье, заботливо предоставленном администрации города жителям какого-то района. «Я даю вам слово», – Рита громко читала и размахивала рукой. «Я сделаю все возможное, чтобы вы как можно скорее вывели свои семьи на самый высокий уровень материального благосостояния». «Вместе мы сможем многое!» Рита напоминала себе известного вождя на броневике. Именно таким она видела его на картинках в учебниках по истории. «Очень хорошо!» – снова похвалила ее женщина. «Вам придется только выучить речь. Спасибо, Инна Владимировна, вы можете быть свободны». Куратор открыл дверь, и женщина приподнялась со стула, потом попрощалась уже на пороге и быстро вышла из кабинета. Прекрасный результат, Маргарита Игоревна. Теперь вы будете отдыхать и учить речь. А можно спросить?» Рита решилась задать вопрос. «Да, я слушаю». Мужчина внимательно прислушивался. «А кто этот мужчина, в которого я буду перемещаться?» Куратор с помощником переглянулись. Рита заметила, что сидящий здесь же помощник Андрей Витальевич не произнес до сих пор ни единого слова. Сейчас он чуть заметно повел плечом, показывая жестом, почему бы нет. Ах да! Мужчина – крупный бизнесмен, банкир, местный коммерсант. Несколько лет назад им были расселены жители нескольких домов во временное старое ветхое жилье для постройки нового микрорайона. Вместо нового жилья Игорь Иванович немного запнулся и продолжил. Новое жилье жители старых домов еще не получили. Назначена встреча. «Мужчину зовут Николай Николаевич. Вам все понятно или еще есть какие-то вопросы?» «А где я буду отдыхать? Здесь?» «В соседней комнате. Вот дверь». Куратор махнул куда-то позади Риты. Она повернула голову и сразу увидела почти незаметную дверь, ведущую в соседнее помещение. «А как я пойму, что выполнила задание?» «Мы сообщим вам об этом. И еще очень важный момент». При выполнении задания категорически запрещается пользоваться чужими устройствами для личных целей, а также использовать интернет для личных целей. Вам понятно это правило?» Рита снова кивнула. «Готовьтесь, Маргарита Игоревна. Желаю удачи!» Мужчина жестом показал девушке на дверь, и она послушно вышла в соседний кабинет. Там было почти пусто. Небольшая тумбочка и кровать, светло и уютно. Ей хотелось задать еще очень много разных вопросов этим мужчинам, но она очень боялась, что покажется некомпетентной, и только послушно выполняла их указания. Сейчас Рита думала только о будущем задании. Она была готова на все, лишь бы ее жизнь изменилась в любую другую сторону. В голове больше не трещало, тело ожило, и отчаянно хотелось только одного. Не возвращаться больше туда, откуда она пришла несколько часов назад. Рита ответственно вчитывалась в простые слова на устройстве. Она быстро их выучила. Речь была короткой, и в основном повторялись одни и те же фразы.